Глава восемьдесят восьмая, Теперь Бартлит слышал их очень хорошо. По мере того, как наверху убирали куски дерева, балки, обломки, на него то и дело обрушивалась пыль и грязь, а потом и раскисшие куски земли. Насколько он мог судить, спасатели работали в десяти ярдах от него и в 5-6 футах над ним. С пробивавшимся к нему светом ждать было легче. Для него самого все пути к спасению были отрезаны. Чуть раньше он вознамерился было вернуться опять под тот кусок пола, а потом еще ниже, чтобы попробовать поискать выход и обезопасить себя. «Лучше подождите, мистер Бартлет!» — крикнул ему Хукс. «Мы знаем, где вы должны быть!» — и он остался. Весь промокший под дождем, он лежал на каких-то досках не без некоторого комфорта, и тяжелые балки служили ему надежной защитой. Что-то видеть он мог на расстоянии нескольких футов. Наверху громоздилось друг на друге еще больше искореженных кусков пола. Места хватало лишь, чтобы лежать или сидеть, соблюдая осторожность. Газом пахло сильно, но голова еще не болела, и он чувствовал себя в относительной безопасности. Таким воздухом можно было дышать еще сколько угодно. Он устал. Очень устал. Но, несмотря на это, заставлял себя бодрствовать. Бартлет понимал, что спасателям потребуется вся оставшаяся ночь а может, даже часть дня, чтобы проделать для него проход. Но это его вовсе не беспокоило, они здесь, и контакт установлен, а час назад он услышал рядом голос Данроса. «Линк! Линк, это Йен! Какого черта вы здесь делаете?» — радостно отозвался он. «Вас ищу! Не волнуйтесь, мы уже не так далеко, ну да!» «Послушайте, Йен, — начал он, весь дрожа от волнения, — Орланда. Орланда Рамуш, вы ее знаете? Я ждал... Да! Да, я видел ее сразу после того, как оползень обрушился на здание. С ней все хорошо, она ждет там, на Коутолл. С ней все хорошо, а как дела у вас? Нормально, черт возьми. Теперь, когда он узнал, что Орланда в безопасности, у него даже голова закружилась». А когда Данрос рассказал о своем чудесном спасении и том, что Кейси видела всю катастрофу собственными глазами, он ужаснулся при мысли, как близки к несчастью были все остальные. «Боже, еще какая-то пара минут, и вас всех бы завалило! Джосс!» Они еще немного поболтали, а потом Данрос ушел, чтобы спасатели могли работать дальше. Когда теперь Бартлетт подумал об Орланде, По телу опять пробежала дрожь, и он снова поблагодарил Бога за то, что она в безопасности, и Кейси тоже. Орланда точно не выдержала бы под завалом, — думал он. — Кейси, может быть, но не Орланда. Никак. Но это нельзя поставить ей в вину. Он устроился поудобнее, одежда промокла насквозь, и по коже бежали мурашки. Крики приближавшихся к нему спасателей и шум, который они производили, успокаивали. Чтобы убить время, он снова погрузился в размышления о двух женщинах. Я никогда не знал такого тела, как у Орланды. Не знал такой женщины. Кажется, что мы знакомы уже много лет, а не пару дней, это точно. Она волнующая, непознанная, женственная, таящая в себе упоительную опасность самка. В кейсе этого нет. Она может стать великолепной женой, верным партнером. Но в ней нет такой женственности. Женственности львицы, манящей и внушающей страх одновременно. Конечно, Орланда любит красивую одежду, Дорогие подарки, и если верить Малве, тратить деньги направо и налево, а кто нет? Моя бывшая жена тоже это любит, и дети. Неужели мне нельзя немного развлечься и защитить ее от всех блицманов этого мира? Хорошо, и все же мне никак не понять, что есть такого в ней или в Гонконге, что так завораживает. Это лучшее место, где я когда-либо бывал здесь, я дома больше, чем в Штатах, Может, это от того, Линк, что ты был здесь в прежней жизни? сказала мне как-то Орландо, а я спросил: Ты веришь в перерождение? О, да, ответила она. Продолжая размышлять и не замечая, что газ уже немного воздействует на него, он думал, как бы это было чудесно. Прожить больше одной жизни это было бы удачей из удач. И Линк! Эй! Привет, Ян, Что там? Бартлет обрадовался еще больше. Голос Данра созвучал совсем близко, очень близко. Ничего. Мы лишь собираемся сделать небольшой перерыв. Очень тяжело все продвигается. Снова пришлось идти в обход, но мы теперь всего в нескольких ярдах. Я и подумал, пойду-ка поговорю. Насколько я понимаю, мы где-то в пяти футах над вами, идем с западной стороны. Нас еще не видно? Нет. Надо мной кусок пола, весь разрушенный и балки. Но у меня все нормально, я выдержу без труда. Эй, знаете, что я вам скажу? Что? Сегодня вы в первый раз назвали меня Линк. Вот как? Я и не заметил. «Как бы не так», — ухмыльнулся про себя Бартлет. «Что в...» — оба вдруг похолодели. Груда обломков заскрежетала, выгибаясь то тут, то там. Через минуту шум прекратился, но не полностью. Бартлет облегченно вздохнул. «Что вы собираетесь делать завтра?» «Насчет чего?» «Насчет фондового рынка. Как вы собираетесь одолеть Горнта?» С растущим восторгом он выслушал рассказ о деньгах Банка Китая, приеме у Пламма и вызове, который Данрос бросил Горнту опираясь на свой новый, возобновляемый кредит в 50 миллионов. Фантастика. «Кто оказал вам поддержку, Йен?» «Дед Мороз». Бартлет рассмеялся. «Значит, у Мэртога получилось, а?» Услышав в ответ молчание, он снова улыбнулся. «Это Кейси вам сказала?» «Нет, сам дошел». «Я говорил вам, Кейси — умница, каких поискать?» «Значит, вы близки к цели. Поздравляю». Ухмыльнулся он, действительно радуясь, что так получилось. «Я думал, вы у меня в руках, Йен», — Бартлет засмеялся. «Вы на самом деле считаете, что при открытии ваши акции будут на отметке 30, надеюсь?» «Если вы надеетесь, значит, у вас с вашими приятелями все уже схвачено. Но Горнт тоже не лыком шит. Его вам ужучить не удастся». «О, нет, удастся. Нет, не удастся. Но а как наша сделка? Паркон остается в силе, конечно. Я считал, мы обо всем договорились». В его голосе Бартлетт услышал бесстрастную невинность. «Квиллан должно быть вне себя». «Это точно, он здесь, наверху, тоже помогает». «С какой то стати?» — удивился Бартлетт. Последовала пауза. «Квиллан — первоклассный болван, но...» «Не знаю». «Может, вы ему нравитесь?» «Шли бы вы тоже». Бартлетт был в таком же хорошем настроении. «Как вы собираетесь поступить с Квиллоном?» «Я сделал ему предложение». И Данрос рассказал о нем. «Значит, мои два миллиона ухнули?» – крякнул Бартлетт. «Конечно. Эти два миллиона, да. Но доля в приобретении контрольного пакета General Stores даст вам пять, а может и больше. А сделка Струан Паркон значительно больше. Вы действительно считаете, что пять?» «Да. Вам пять и Кейси пять. Отлично. Мне всегда хотелось, чтобы она получила свои отвальные. Интересно, что теперь предпримет Кейси?» — думал Бартлетт, Она всегда хотела стать независимой, и теперь эту независимость получила. Отлично. — Что? — спросил он, не расслышав слов Данроса. — Я говорю, не хотели бы вы перекинуться с ней парой слов. — Это не так-то просто, но вполне безопасно. — Нет, — твердо заявил Бартлетт. Лишь передайте привет. Я лучше побеседую с ней, когда выберусь. Кейси сказала, что не уедет, пока вы не выберетесь. Последовала небольшая пауза. Орландо говорит то же самое. А с ней как? Передать ей привет или что? — Нет, Спасибо. Потом времени будет достаточно. Скажите обеим, чтобы ехали домой. Они не хотят. Боюсь, вы пользуетесь успехом». Засмеявшись, Бартлет сел и стукнулся головой. Отпронзивший всю спину боли, он даже крякнул. Потом стал двигаться осмотрительнее, почти касаясь головой верха. Дан сидел скорчившись, неподалеку в маленьком пространстве в конце извилистого прохода. Теснота была невыносимой, от страха перед замкнутым пространством подташнивала, и он весь истекал холодным потом. Бартлета не было видно, но Данрос обратил внимание, как сильно и уверенно звучит голос американца. Хукс попросил занять Бартлета разговором, пока спасатели отдыхают, на случай, если газ уже воздействует на него. «Никогда не знаешь, Тайбань, когда газ подкрадется к тебе. Нужно, чтобы ваш приятель был на чеку. Теперь уже очень скоро нам потребуется его помощь». Тайбань беспокойно заерзал. Оглядываясь вокруг, он чувствовал опасность. Кто-то лез вниз, и обломки сыпались лавиной. Это был Хукс. Он остановился за несколько футов. «Ладно, Тайбань, выходите. Мы пошлем сюда одного из наших ребят. Сейчас. Линк, будьте на чеку. Мы снова начинаем. Окей, не беспокойтесь. Послушайте, Йен, не будете ли вы у меня шафером?» «Конечно», — тут же согласился Данрос, а в голове вертелось, знакомый тон. собрался жениться. «Почту за честь, спасибо», — донесся голос Бартлета. Любопытство мучило Данроса, однако он понимал, что не спросит никогда. Он был уверен, что Бартлетт сам скажет, но тот произнес лишь «спасибо», да, большое спасибо. Данрос удивленно улыбнулся. «Линк — хороший ученик. Приятно будет иметь его партнером и голосующим членом скакового клуба. И Кейси тоже. Скоро мы вас вытащим». Когда он уже вылезал, до него донеслось. «Вот было бы здорово, если бы они смогли стать друзьями. Хотя надеяться на такое, наверное, уже слишком». Данрос не был уверен, что эти слова предназначаются ему. Что? — крикнул он. — Ничего, — отозвался Бартлетт. — Послушайте, Йен, нам много чего нужно сделать на этой неделе. Эй, я рад, что вы одержали победу над Горнтом. Да, радостно признал он про себя. Здорово будет вести с тобой игру, не спускать с тебя глаз, когда мы будем строить наш благородный дом. Примерно в восьми ярдах от него и в нескольких футах над ним Данрос неловко повернулся и полез наверх. В шестнадцати футах у него над головой возле значительно расширившейся ямы ждал Горнт и все остальные. Восток уже окрашивался светом зари там, где в разрывах туч проглядывало чистое небо. По всему склону усталые люди копали, вели поиски, окликали погребенных под развалинами и прислушивались. Хукс устало выбрался из углубляющейся ямы. И тут откуда-то сверху, от Пошин роуд донесся ужасный грохот, Все вскинули головы. Вверху слева часть склона пришла в движение. Шум усилился. На них, набирая скорость, неслась поднявшаяся из-за изгиба склона у Коутолл-Роуд стена воды и грязи. Люди бросились в рассыпную, а вал жидкой грязи, перевалив то место, где был вестибюль, разлился по склону и по развалинам, затопляя все вокруг, устремляясь дальше вперед и вниз. Заметив его приближение, Горн повис на толстой... Двутавровой балки. Остальные тоже изо всех сил пытались на что-нибудь забраться. Грязная, вонючая жижа залила то место, где они стояли, и прошла мимо. Горнт очутился в ней по колено, но крепко держался за балку, чтобы его не засосало. Волна покатилась дальше, оставляя везде слой жидкой грязи в несколько дюймов толщиной, и все, кто барахтался в ней, пытаясь выбраться, в том числе и Хукс, на какой-то момент забыли обо всем на свете. Все, кроме Горнта. Оттуда, где он находился, было видно яму. Он видел, как из грязи появились голова и руки Данроса. Тот пытался за что-нибудь ухватиться. В яму натекало все больше грязи, которая просачивалась в пустоты и заливала их. Руки Данроса соскользнули. Его опять засосало вниз. Но он снова выкарабкался и кое-как уцепился за край. Горнт наблюдал, не двигаясь. Грязь текла и текла. Уровень ее в яме поднялся. Дан чувствовал, что падает, его засасывало со страшной силой. Давясь жижей, но не разжимая рук, он с трудом нащупал пальцами ноги расщелину и стал взбираться вверх. Каким-то чудом ему удалось вырваться из тянущей вниз трясины, и теперь он уже был в безопасности, прижавшись к боковой поверхности ямы, наполовину выбравшись из грязи. Грудь тяжело вздымалась, сердце бешено колотилось, его рвало еще не отойдя от потрясения, с подгибающимися коленями, он стер грязь с рта и глаз и тупо погляделся вокруг. И тут, в десяти путах над собой, он увидел Горнта, который смотрел на него, удобно устроившись на выступе. При виде кривой язвительной улыбки, которая выдавала невероятную ненависть и огромное разочарование, он на какое-то мгновение задумался и понял, что на месте Горнта тоже смотрел бы и ждал. Смотрел бы и ждал? Да, я точно так же смотрел бы и ждал. И никогда, никогда не протянул бы руки. Кому угодно, но только не Горнту. И тогда, по прошествии стольких лет, проклятие Дирка Струана утратило бы силу и больше не тревожило нас. И те, что придут после меня, уже никогда не испытывали бы этих мучений. Но роковой миг миновал. В голове прояснилось. Он вспомнил про Бартлета и в ужасе бросил взгляд вниз. На месте Лаза теперь была лишь лужица грязи. — О, Боже! — Помогите, — крикнул он. Поднялась суматоха, хук с пожарной солдаты бросились к яме вычерпывать грязь лопатами руками. Подтянувшись, Данрос выбрался из раскопа. Пошатываясь, он встал у края. Он испытывал страдания. Горн уже куда-то исчез. Через некоторое время все попытки были прекращены. Лужица грязи осталась.